Иногда он снова подумывал не свести ли счёты с жизнью, и тогда тосковал, как тоскуют по утраченной любви или навсегда ушедшей бесценной молодости, по силе воли, по желанию, по простой решимости покончить со всем этим. Будь они в наличии, самоубийство стало бы вполне возможным, но пока оно представлялось таким же бессмысленным и тщетным, как и все остальное в жизни. Чтобы убить себя, нужно желание, желание смерти. А когда этого желания вроде нет, когда не остается ни эмоций, ни стимулов, а только их тени, привычка к ним, то убить себя также невозможно, как влюбиться. Он отводил взгляд от книг и свитков, микрофишей и кристаллов, травленных алмазных листов, мерцающих экранов и голограмм и спрашивал себя: "Какой во всем этом смысл?" Он, конечно же, знал стандартный набор ответов, Живые существа, все виды и типы виды хотят жить, хотят комфорта, хотят безопасности. Им в той или иной форме нужна энергия. Иногда в непосредственный, как поглощаемый солнечный свет, иногда в косвенный, как мясо. Они желают размножаться, они проявляют любознательность, хотят просвещения или славы и, или успеха, и, или любого из множества видов процветания. Но все это В конечном счете, для чего? Люди умирают. Умирают даже бессмертные, даже боги. У некоторых есть вера, религиозные убеждения, даже в этот чудовищно безумно абсолютно самодостаточный век, даже в гуще этой всемирной избыточной ясности безбожия и богоотступничества, но и эти существа оказались ему не меньше подвержены отчаянию, а их вера, отрицая уязвимость, сама оставалась уязвимой. Еще одна вещь, которую суждено потерять и оплакивать. Рожденные в этот мир жили, боролись и хотели жить дальше. Несмотря на безнадежность и боль, они отчаянно противились смерти, до последнего цеплялись за жизнь, словно ничего драгоценней не было. Хотя она не давала, не дает и не даст им ничего, кроме безнадежности и боли. Все, казалось, жили так, словно мир вот-вот улучшится. Условно плохие времена закончатся со дня на день, но по большей части эти надежды были несбыточными. Они продолжали тянуть лямку. Иногда случались просветы в тучах, но чаще погода была мрачной, и жизнь всегда катилась в одном направлении к смерти. И однако все вели себя так, будто смерть это величайшая неожиданность. Бог ты мой, откуда она взялась? Да может быть, только так и следовало к ней относиться. Может быть, в этом и состоял разумный подход вести себя так, будто до твоего рождения ничего не было, а после твоей смерти все снова исчезнет. Так словно вселенная построена на сознании отдельной личности. То была рабочая гипотеза, полезная полуправда. Но не означало ли это, что желание жить обусловлено некой иллюзией? Может быть, суть реальности сводилась к тому, что ничто не имеет значения? А те, кто думает, иначе просто глупцы, Имелся ли третий путь между отчаянием, отказом от логики в угоду идиотским религиозным соображениям и неким защитным солипсизмом. Вероятно, Валсиеру было что сказать полезного на сей счет, подумал Фасин. Но и Валсиер тоже был мертв. Он посмотрел на оазила и подумал: а в самом-ли деле самозваный бродяга знал погибшего переходника, хозяина этого дома? Или он просто ловец удачи, хвостун, фантазер и врун, Погруженный в эти мысли, терзаясь привычным уже отчаянием, Фасин лишь в вполуха выслушивал теории старого насельника насчет развития фауны газового гиганта, его рассказы о странствиях. Уазил рассказал, как однажды обогнул южную тропическую полосу, где на протяжении тысяч километров не встретил ни одной насельнической души. Как попал в руки банды юнцов-пиратов, чтящих изваяние полуотступников, которые сажали общественные леса корнетучников и аммиак-свайников, и стал у них рострой, талисманом, тотемом, как много тысячелетий назад в безлюдных пустынях южной полярной области он набрел на огромный пустой лабиринт тучи туннеля, что это была работа бесследно исчезнувшей шайки строительных машин, произведение искусства, утраченный прототип новой разновидности города, он этого не знал. Никто никогда не слышал об этом месте, об этом сооружении. Он затерялся на несколько тысяч лет в этом огромном дереве, гигантском легком, колоссальной корневой системе и вышел едва живой, изголодавшийся, почти обезумевший. Он сообщил о своей находке, и на ее поиски отправились другие, но так никогда и не нашли. Большинство сочли все это выдумкой, хотя на самом деле ничего он не выдумывал. А они-то ему верят, правда? Он снова услышал стук. Он уже некоторое время слышал его, но старался не замечать, даже не причислял его к домашним шумам, таким как урчание водопровода, дифференциальное расширение или реакция на какой-нибудь резкий поток внутри окружающего газа. Потом стук прекратился. И он тоже отметил это лишь периферийным сознанием, хотя все еще не пускал его в свои мысли. Потом постукивание возобновилось, став чуточку громче. Фасин находился в одной из внутренних библиотек номер три, где проводил время за оскрочтением материалов одной из суббиблиотек, которую Волсиер давным-давно, по-видимому, выбрал для своих изысканий. С самых ранних времен, от которых сохранились чьи нибудь записи, весь этот материал лежал невостребованным и нечитаемым. В течение тридцати тысячелетий, начиная с эры, предшествовавшей нескольким видам наблюдателей медленных, Задолго до того, как в системе Юлюбиса появились люди, Фасин подозревал, что здесь была цепочка обменов. Материал, добытый через вторые, третьи, бог знает какие руки, взявшиеся бог знает откуда, возможно, в переводе самого автора, Фасин укрепился в этой мысли, когда погрузился в текст, желая убедиться, что содержание соответствует реферату, перевязанной ленточкой и на блюдечке поднесённые носкиронским на насельником каким-то давно вытесненным, если не вымершим видом наблюдателей в обмен на предположительно еще более древнюю информацию. Он спрашивал себя, в какой момент большая часть материалов, которыми владеют насельники, станет итогом обмена. И не наступил ли уже этот момент? Он не первым из наблюдателей задумывался об этом, и по причине полной непроницаемости насельнических записей явно будет не последним. Тома, которые он проверял, включали главным образом истории о романтических приключениях и философских размышлениях некой группы скитальцев по звездным полям, но либо их многократно переводили, либо они были творением даже не другого вида, а другого типа вида, так или иначе Фасин находил их забавными. Стук не собирался прекращаться. Фасин оторвал взгляд от экрана и посмотрел на круглый фонарь, вделанный в потолок. Третья библиотека, теперь окруженная и заваленная другими сферами, прежде находилась на верхней границе дома и имела обширный алмазный лист в потолке. Хотя сегодня, даже если бы дом располагался в не столь мрачной области, естественного света внутрь попадало мало. Там виднелось что-то небольшое и бледное. Когда Фасин поднял глаза, стук прекратился, и что-то помахало ему. Оно было похоже на ребенка насельника Фасин некоторое время смотрел, как оно ему машет, а потом вернулся к экрану, к не очень правдоподобным историям скитальцев ПЗП. Стук возобновился. Он почувствовал, что пытается вздохнуть в своем маленьком газолете, прекратил прокручивать экран и поднявшись со своего углубленного ложа, воспарил к центру потолка. Это и в самом деле был ребенок, удлиненный, перекошенный на взгляд человека, напоминавший скорее кальмара, чем ската манту. Одет он был в какое-то тряпье и носил украшения из нескольких убогих талисманов. Фасин никогда прежде не видел детей в одежде и с украшениями. Для такого юного существа он был до странности темным на взрослый манер. Он показывал на одну из шестиугольных панелей потолочного фонаря, где было что-то вроде защёлки или замка. Фасин некоторое время смотрел на забавного ребенка, тот все показывал на защелку. За все время, что они провели здесь, никаких признаков комнатных детей вокруг не наблюдалось. Этот, судя по виду, вполне мог принадлежать уазилу. Но тот ни разу своих детей не демонстрировал и не упоминал о них. Ребенок по-прежнему указывал на замок панели, потом сделал несколько телодвижений, имитируя нажатие, поворот, рывок. Фасин открыл панель и впустил существо внутрь. Оно проскользнуло в помещение, сделало насельнический знак, эквивалентный человеческому, ш и подплыло к нему, изгибая тело так, что получилось нечто вроде серпа. Ребенок остановился приблизительно в метре от носа фастиновы стрелоида